Михаил Ланцов Некромак Том второй. Особенности национальной учебы Пролог «Да, это совсем не Хогвартс», — произнес Илья, осматриваясь. «Разумеется, это Пи-Лак», — ответил магистр невозмутимо. «Лучшее учебное заведение для мага в нашем мире». «Плюк?» – переспросил мужчина, закашлявшись. «П-И-Лак». Без какой-то задней мысли поправил его Аратос и пошел вперед, увлекая гостя и его свиту за собой. Вокруг разворачивалась красота. Натуральная сказка о Древнем Египте. Традиционные силуэты архитектурных решений были дополнены необычными элементами, ярко и со вкусом раскрашены, а потом буквально утоплены в буйстве зелени и фонтанах. Красиво, сочно, эффектно, очень эффектно. В том числе и потому, что это учебное заведение находилось на одинокой скале в море, недалеко от города Нихеп. Эдакий интернат с доступом на территорию только через портальную зону, которую охраняло больше сотни могучих големов, стоящих вдоль стены как статуи. «Они что, боятся вторжения?» Не выдержав, спросил Илья у магистра. «Или это для того, чтобы ученики не разбегались?» «По ситуации», — хохотнув, ответил Аратос. «А если серьезно...» Чтобы исключить неприятности, вся территория Пилак покрыта вязью печатей, запрещающей несанкционированное открытие порталов. Хотя для учебных и прочих целей это можно обойти. Понятно, но это не объясняет такую толпу големов. В Великом океане полно всяких опасных тварей, включая волшебных. Как ты понимаешь, появление тот краба размером с трехэтажный дом имеет некоторые последствия. «Тебе самому хочется с ними разбираться?» «А он вкусный?» Не задумываясь, ответил Илья. Ответить магистру не дали, хотя он и не сильно хотел, если судить по выражению лица. «Рада вас приветствовать», произнесла красивая женщина, ожидавшая их на выходе из портальной зоны. «Вы, я полагаю, Илья?» «Да», ответил он на местном. «Уже выучили наш язык?» советнике позволил воспользоваться печатью как ощущение я ожидал худшего после той печати в красном мире второй язык изучается легче первого да и красные те еще затейники у них почти все так или иначе связано с сильной болью заметил магистр ладно передаю тебя в ее руки а сам вынужден бежать дела рад знакомству произнес Илья и протянул ему руку. Тот пару секунд поколебался, но пожал ее. «Меня зовут Айна», — сказала эта женщина. «Я покажу вам ваши покои». Илья молча кивнул и пошел следом, увлекая за собой свою свиту из нежити. Упокоить ее он не захотел, ведь это означало потерять ценные тела, вот и таскал за собой хвостиком. Общая обстановка и атмосфера Пилак была пропитана этаким лаунжем. Никто никуда не спешил, никто ничего не делал, не учебный интернат, а какой-то своеобразный курорт. Причину этого было ровно две, как рассказывал магистр Аратос. Прежде всего, магический дар не позволял телу стареть. «А куда спешить, если впереди вечность?» из-за чего в таких мирах какого-либо динамического развития не происходило. Более того, нередко наблюдалась консервация. Огромные возможности и невероятный потенциал, как правило, упирались в своего рода варианты старческого маразма, когда любая новизна воспринималась крайне негативно, просто потому что все уже привыкли к старому. Другой крайне важной причиной являлось размножение. Маги были до крайности избалованными индивидуалистами и очень любили обременять себя чем-то и ограничивать, например, детьми. С годами эта особенность усиливалась, из-за чего и создавались по возможности разнообразные площадки, где они смогли бы по юности, по дурости размножиться. Понятное дело, без обременения, ибо дитё почти сразу бы забирал на свое воспитание клана. Молодые красавицы вокруг прямо блистали. Маги в этом плане пользовались своими возможностями по полной программе. И всевозможные дефекты внешности правили, как сказал магистр, на глубинном уровне. Из-за чего они закреплялись в генетическом коде. Поэтому все породистые, то есть урожденные магами в третьем и более поколении, отличались удивительной красотой. Но... Мужчина не воспринимал их адекватно. Пустышки, скорлупки от людей. Такие дети-переростки. Может, в чем-то и начитанные, но совершенно не имеющие опыта. Такие гермионы, раз по 20-30 оставшиеся на второй год в первом классе. Наконец, они достигли намеченной цели. «Вы можете занять любую комнату» произнесла сопровождающая, жестом указав на здание. «Оставьте свою нежить здесь, а мы проследуем дальше». «Что это?» Максимально ровно поинтересовался Илья, указывая на явно давно заброшенное здание. «Жилой корпус. Он свободный. Мои призраки уже заглянули в него и нашли его грязным, без мебели и всего остального, необходимого для проживания. Вы хотите, чтобы я...» «Сюда заселился?» «Разумеется. С вашей нежитью мы больше не можем вам ничего иного предоставить. Да и жить вместе с вами никто не хочет». «То есть вы отказываетесь выполнять прямой приказ совета Нехеп?» Максимально наигранно удивился Илья. «Что?» — опешила эта особа. «У вас проблемы со слухом?» или до вас не довели информацию о том, что совет Нихеп обещал обеспечить меня достойным проживанием. Это лучшее, что мы смогли для вас найти. В таком случае я вынужден покинуть ваше учебное заведение. Таким же ровным и нейтральным тоном ответил мужчина. Вы не можете уйти. Почему? Вы не закончили обучение. Это несущественно. Что-то еще? я я я опешила это особо явно растерявшись что вы себе позволяете это что вы себе позволяете рявкнул на нее илья и почему администрация вашего учебного заведения решила унизить меня подобным образом что неужели вы сочувствовали тем сектантам которых я поубивал не говорите глупостей по делам их узнаете их Пожал плечами Илья. Мне здесь не место. С этими словами он развернулся и пошел к портальной площадке, намереваясь оттуда уйти на землю, с помощью артефакта, полученного от владыки. Молодой человек! Прозвучал новый незнакомый голос. Илья повернулся на звук и едва заметно скривился. Перед ним стоял молодой старик с аурой магистра или выше. Илья пока во всех этих рангах толком не разбирался. «Я вижу, вы хотите драться», — прищурившись, произнес этот маг. «Я вижу, что меня снова обманули, и мне придется драться». «Вы же понимаете, что драка — это тупик». «Почему? Я вступаю в бой. Вы меня, вероятно, убиваете, и все получают то, что хотели». «Нам не нужна ваша смерть. Серьезно?» «У меня есть веские основания считать иначе. Да и вообще, меня уже тошнит от ваших магических миров. Ложь и лицемерие на каждом шагу. Просто отстаньте от меня. Макаться головой в навоз вы можете и вполне самостоятельно». «Это плохо», — максимально серьезно сказал молодой старик. «На вас слишком рано и сильно начала влиять стихия». «Впрочем, неудивительно. За столь непродолжительный срок достигнуть уровня адепта... Да. У вас, вероятно, ломка». «Ломка? Стихия?» «За минувший месяц практически все встреченные мною маги вашего мира пытались меня либо обмануть, либо убить, либо сначала обмануть, а потом убить. Боюсь, что это не ломка и не стихия. Тут скорее дело в говне». У кого-то его слишком много в головах. «Я знаю вашу историю», — также серьезно произнес собеседник Ильи и, улыбнувшись, добавил. «Поэтому я стою на некотором удалении». «Я оценил, да, благоразумно. Достаточно, чтобы не кричать, но и мне рывком быстро не добраться. А в руке вы что держите?» «Артефакт какой-то». «Неужели портал?» — Нет, это ОКЗИ, совершенно безопасная для здоровья вещь. Навел на больного, активировал, и он отправляется в крепкий сон. — Это даже интересно, — оскалился Илья. — Попробуем? — Ну что за ребячество? — У меня? — А ваше поведение как не оценивать? — Это что? — указал мужчина на заброшенный домик. У нас не принято приходить на обучение, приводя с собой целую толпу нежити. Это накладывает некоторые сложности, которые администрация учебного заведения решила переложить на меня, не так ли? В любом случае, это отличный предлог, чтобы вас покинуть и вернуться домой. И больше никогда не сталкиваться с вашими проклятыми магическими мирами. Илья кивнул, дескать, прощайте отвернулся и медленно, без всякой спешки, направился к портальной площадке. «Ваш вопрос будет решен», — в спину ему произнес этот молодой старик. «Немедленно. И как же?» — не оборачиваясь, спросил Илья, впрочем остановившись. Помещения приведут в порядок и подготовят для проживания за счет учебного заведения, хотя у нас каждый учащийся сам решает этот вопрос. Либо своими силами, либо за счет помощи семьи или клана. «Сколько вам на это потребуется времени?» «Полчаса». Вместо этого мага ответил Илеорик. «Это все делается магией, и очень быстро. Поэтому обычно родичи, друзья или покровители и приводят помещение в порядок для тех, кого сюда направляют учиться. Такие правила установили уже лет семьсот как» дабы каждый мог почувствовать свою уникальность и индивидуальность. «Да», — ответил молодой старик, — «совершенно верно. Впрочем, если вы желаете, мы вам поможем. Выберите комнату, и мы ее приведем в порядок. По своему вкусу. И вы не вправе будете это оспаривать. Переделать потом, да, но не осуждать и не оспаривать». «Хорошо», — кивнул Илья. «Какую комнату вы займете?» «Весь домик. Целиком. Все равно со мной никто не хочет целиться». «Не жирно ли будет?» «В самый раз». Они несколько секунд посмотрели друг другу в глаза, после чего этот представитель администрации кивнул, соглашаясь на условия Ильи, и торжественно произнес. «Принимая обстоятельства, учебное заведение возьмет на себя эти хлопоты, выполняя обязательства Совета Города. А вас я прошу проследовать в учебную аудиторию для общего собрания и представления». Илья повернулся к своей свите и произнес. «Если кто-то придет, все отрицаете. Косите под дурачков». «Лерик?» «Я? Ты остаешься за главного». «Слушаюсь!» — ответил тот и оскалился, попытавшись изобразить улыбку, что для скелета было очень непросто. После чего мужчина повернулся к молодому старику и добавил, «Мне не во что переодеться. Идти в зал в доспехах?» «Я попрошу Хэп перешить ваш вопрос на первом же занятии. А пока можете присутствовать и так. В этом даже что-то есть». «Только копье и щит, не таскайте с собой. Какие-то учебные принадлежности мне понадобятся?» «Все, что нужно для занятий, выдают на занятиях». «Хорошо. Разрешите вопрос?» «Да, конечно». «Вы же пришли порталом, а они тут запрещены». «Как так получилось? Какие-то артефакты?» «Артефакты можно украсть. Нет, это неразумно». Все сотрудники внесены в лист исключений Для учебных целей есть свои решения Еще вопросы? Пока не имею Тогда проследуйте за Айне Кивнул молодой старик на сотрудницу администрации, которая его сюда и привела Ее лицо было кислым, но никаких возражений не последовало Мужчина же этот исчез во вспышке индивидуального портала Пауза затягивалась И тут в доме что-то стало происходить. «Ма добов привлекли», — произнес Леорик. Илья кивнул, принимая, но не понимая ответ. Протянул свое копье ищет зомби -девам, и щит зомби-девам и вопросительно глянул на эту Айны. «Пойдемте», — тяжело вздохнув, произнесла она.